Иосиф в Египте. Раздел первый. Путь вниз. О молчании мертвых. «Куда вы меня ведете?» — спросил Иосиф Кедму, одного из сыновей старика, когда они ставили шатры для ночлега среди невысоких, освещенных луною холмов. У подножья горного кряжа плодовый сад. Тедма смерил его взглядом с головы до ног. Но и хорош же ты! сказал он и покачал головой, показывая, что это словцо означает в его устах не хороший, а многое другое, например, недалекий, наглый и странный. Куда мы тебя ведем? Да разве мы ведем тебя? Мы вовсе тебя не ведем. Ты случайно оказался с нами, потому что отец. купил тебя у твоих жестоких хозяев, и едешь с нами туда же, куда и мы. А это не называется вести. Не называется? Ну что ж, нет так нет, — отвечал Иосиф. Я хотел сказать, куда ведет меня Бог, когда я еду с вами. Чудной ты, однако, малый, — возразил Иосифу Маонит. Ты так и норовишь поставить себя в самую середку событий. Не знаю, право, что делать, злиться мне или удивляться. Ты, как там тебя, ты думаешь, мы едем за тем, чтобы ты добрался до места, которое облюбовал для тебя твой Бог? Нет, я этого не думаю, — ответил Осиф. Я же знаю, что вы, мои господа, ездите по собственной воле, по своим делам, И куда вам заблагорассудится? Своим вопросом я отнюдь не посягаю на вашу честь и на вашу самостоятельность. Но, знаешь, у мира множество середин. Для каждого существа своя, и у каждого существа мир ограничен собственным кругом. Ты вот стоишь всего в каком-нибудь полулокте от меня, но вокруг тебя свой, особый мир. середина которого не я, а ты. Зато я — середина своего мира, поэтому мы оба правы, каждый по-своему. Ведь наши круги вовсе не так далеки один от другого, чтобы они совсем не соприкасались. О нет, напротив, Бог глубоко содвинул их и скрестил, а поэтому, едучи совершенно самостоятельно, «По собственной воле и куда вам заблагорассудится, вы, из измаильчане, являетесь, кроме того, в скрещении кругов, средством, орудием, помогающим мне достигнуть места моего назначения. Поэтому-то я и спросил, куда вы меня ведете». «Так, так», — сказал Кедма. Продолжая разглядывать Иосифа с головы до ног, он отвернулся от колышка, который собирался вбить в землю. «Вот, значит, на какие выдумки ты способен. Язык твой снует, как фараонова мышь. Я расскажу старику, отцу моему, как ты умничаешь, негодяй ты этакий. Ведь ты договорился до того, будто у тебя есть какой-то собственный мир, а мы вроде бы назначены твоими проводниками. Имея в виду, я это ему расскажу. «Сделай милость», — отвечал Иосиф, — «вреда от этого не будет». «Мой господин, твой отец, изумится и не продаст меня по дешевке первому встречному, если он вообще намерен меня продать». «Зачем мы пришли сюда? Чесать языки?» — спросил Кедма. «Или раскинуть шатер?» И он сделал знак Иосифу, чтобы тот ему помогал. Но за работу он сказал. «Ты поставил меня в тупик, спросив у меня, куда мы держим путь». Я охотно сообщил бы тебе это, если бы знал сам. Но это зависит от старика, отца его. У него голова устроена особо, и все решается его волей. Ясно, во всяком случае, что мы следуем совету пастухов, твоих жестоких хозяев, и не забираемся вглубь страны по водоразделу, а движемся к морю, к прибрежной равнине, по которой будем спускаться изо дня в день, пока не достигнем страны Филистимлен, где живут в городах купцы, а в крепостях морские разбойники. Там тебя, возможно, и продадут на какое-нибудь судно грибцом. Этого я не хочу, сказал Иосиф. Да чего тут хотеть. Все зависит от старика. Как он решит, так и будет. А где кончится наша поездка, он, может быть, еще и сам не знает». Но ему хочется, чтобы мы думали, будто он знает решительно все наперед. И мы все делаем вид, что так думаем. Эфер, Мипсам, Кедар и я. Я рассказываю это тебе потому, что мы здесь случайно ставим вместе шатер. Вообще-то у меня нет причины посвящать тебя в такие подробности. Я предпочел бы, чтобы старик... не очень спешил обменять тебя на пурпур и кедровое масло. Задержись-то у нас еще на какое-то время, и на какую-то часть пути от тебя можно было бы еще что-нибудь услыхать о кругах человеческих миров и о том, как они скрещиваются. «Всегда к вашим услугам», — отвечал Иосиф. «Вы, мои господа, вы купили меня за двадцать сребреников вместе с моим языком и умом». «Они теперь в вашем распоряжении, и к сказанному о кругах миров я могу прибавить еще кое-что. О не совсем согласованных Богом чудесах чисел, которые человек должен усовершенствовать, а также о маятнике, о годе созвездия Пса и об обновлениях жизни. «Только не сейчас, — сказал Кедма. Сейчас нужно во что бы то ни стало поставить шатер, — «Ибо старик, отец мой, устал, да и я тоже устал. Боюсь, что сегодня я уже не смогу угнаться мыслями за твоим языком. Оправился ли ты от голода и болят ли еще твои руки и ноги в тех местах, где они были связаны веревками?» «Уже почти не болят», — отвечал Иосиф. «Ведь я же провел в яме только три дня, и ваше масло, которым мне позволили умаститься, очень помогло моим членам. Я здоров». и таким образом ваш раб вполне работоспособен и ничего не потерял в цене. Ему и в самом деле предоставили возможность помыться и умоститься, и он получил от своих повелителей набедренную повязку, а на прохладные часы такой же белый измятый плащ с башлыком, какой был на толстогубом мальчишке, что вел верблюда за повод. И после этого выражение «чувствовать себя заново родившимся» можно было отнести к Осифу с большим правом, чем, вероятно, к любому другому человеку на свете, начиная от сотворения мира и кончая нашими днями, ибо разве он и впрямь не родился заново? И его настоящее было отделено от прошлого резко и глубоко, могилой. Поскольку умер он молодым, то по ту сторону ямы силы его легко и быстро восстановились. Но это не мешало ему четко отделять свое нынешнее бытие от прежнего, закончившегося ямой, и считать себя уже не прежним, а новым Иосифом. Если умереть и быть мертвым, значит безвозвратно впасть в состояние, не позволяющее тебе послать, назад ни привета, ни взгляды, и хоть как-то восстановить свои отношения с прежней жизнью. Если это значит исчезнуть и умолкнуть для прежней жизни без малейшей надежды, разрушить чары безмолвия каким-либо знаком, то Иосиф был мертв, и масло, которым он умостился, смыв в себя пыль колодца, было ничем иным, как елеем, который кладут в могилу покойнику, чтобы тот умощался им в иной жизни. Мы настаиваем на такой точке зрения, ибо нам представляется важным уже здесь раз навсегда отвести упрек, столь часто предъявляемый Иосифу при разборе его истории. Мы имеем в виду, собственно, вопрос, но вопрос, разумеется, равнозначно упреку, а именно, почему, выйдя из ямы, Иосиф не приложил всех сил к тому, чтобы установить связь с Иаковым и известить несчастного отца, что он жив. Ведь, конечно, такой случай ему уже довольно скоро представился, а со временем возможности сообщить отцу правду становилось у сына все больше и больше, и то, что Иосиф так и не воспользовался ими, многим кажется непонятным и даже предосудительным. «Этот упрек». Путает внешнюю исполнимость с возможностью внутренней и не принимает во внимание трех черных дней, предшествовавших воскресенью Иосифа. Они вынудили его с великой болью увидеть смертельную неправильность прежней его жизни и отказаться от возвращения в эту жизнь. Они вразумили его оправдать смертельное доверие братьев и его решение — Его намерение не обмануть этого доверия оказалось только тверже от того, что оно возникло не по собственной его воле, а было таким же невольным, таким же логически неизбежным, как молчание умершего. Умерший не сообщает о себе своим любимым, не из равнодушия к ним, а потому что он вынужден молчать, и вовсе ни по своему жестокосердию не сообщало себе отцу Иосиф. Это давалось ему даже весьма тяжело, и чем дальше, тем право же тяжелее, и тяжесть эта была не меньше, чем тяжесть земли, покрывающей мертвеца. Сострадание к старику, любившему его, он это знал больше, чем себя самого, к старику, которого он любил, естественнейшей, благодарной любовью, и вместе с которым он довел себя до могилы, сострадание к Иакову сильно искушало Иосифа и всячески подбивало его на опрометчивые шаги. Но сострадание к боли, причиняемой другому нашей собственной судьбой, это сострадание особого рода. Оно куда тверже и холоднее, чем сострадание горю не имеющему к нам отношения. Иосиф прошел через ужасные муки. Он получил жестокое вразумление, и это облегчало ему жалость к Коакову. Сознание их ответственности друг за друга делало горе отца в глазах Иосифа даже в какой-то степени закономерным. Находясь в смертной неволе, Иосиф не мог уличить во лжи кровавый знак. полученный Яковым, но то, что Яков должен был непременно и беспрекословно принять кровь ягненка за кровь Иосифы, это в свою очередь влияло на Иосифа, сводя для него на нет практическое различие между словами "это моя кровь" и "это означает мою кровь". Яков считал его мертвым, и поскольку мнение Якова ничто не провергало, то спрашивается, был Иосиф мертв или не был? Был. И то, что он не подавал вестей отцу, служило самым убедительным доказательством этого. Его захватило в плен царство мертвых. Вернее, оно готовилось захватить его в плен, ибо о том, что он пока еще только на пути туда, и что на купивших его медианитов Ему следует смотреть, как на своих проводников в этот край. Он вскоре узнал.